Глава шестьдесят шестая. Снег и слезы. В неглубокой яме. Словно в огромной печи для оплавки стали, с диким ревом извивалось тело, когда-то бывшее огромной кошкой. Без двух лап, хвоста и половины головы, охваченная жаром, от которого даже земля вокруг раскалилась настолько, что начала плавиться, эта тварь жила. Хотя назвать это состояние жизнью можно было лишь с очень большой натяжкой. И все же она отчаянно сопротивлялась, и, наверное, даже смогла бы выжить, если бы не метровая полоса стали, прочно укоренившаяся в ее черепе. Запах горелого мяса и паленой шерсти пропитал ребят настолько, что они попросту перестали его чувствовать. Копье Лизы давным-давно превратилось в черный уголь, не выдержав мощи пламени, и сейчас девушка могла лишь время от времени поддавать жару контрактам. Аллану и Анне Оставалось лишь наблюдать за этим со стороны, зализывая раны. И все же со временем Хассира сожгла свое последнее ядро, израсходовав всю отруда капли. Мучительно долгая, предсмертная агония закончилась тихим скулежом, и тварь, наконец, затихла. «Сдохла?» — неверяще спросила Лиза, осторожно пнув носком ботинка, охваченный пламенем труп. «Да». Мрачно кивнул Марис, стряхивая из себя каменную броню. Покачнувшись от усталости, он попятился и сел прямо на землю. «Хвала небесам!» Вздохнула с облегчением Анна, старательно выводя брату на ноге слово жизни. Алану в этом бою досталось больше всех. Он шесть раз чуть не погиб, а под конец Хассира чуть не оторвала ему ногу своими когтями, да вспорола бок, сломав два ребра. «Хвала тебе, дура! Если бы не ты, я бы уже помер!» В сердцах воскликнул Алан про себя, вознося благодарности небесам за то, что послали ему такую прозорливую сестру. Она не только догадалась захватить из дома целую сумку целебных эликсиров, но еще и научилась у Эдвана чертить слова Творца прямо в воздухе. Единственное из них. До скорости Лаута ей, правда, было так же далеко, как колодцу до моря, но даже так это был успех, ведь без этой чудесной способности бой мог бы закончиться совсем по-другому. Хассира оказалась воистину ужасным противником. Быстрая, как живая молния, и смертоносная, как... как Хассира. Ее когти легко вспарывали боевые одежды, словно их и вовсе не существовало. Шкура по прочности не уступала броне, но даже эти качества меркли по сравнению с ее живучестью. Убить эту тварь — вот что было настоящей проблемой. Только сейчас... Почувствовав вкус долгожданной победы, ребята с ужасом осознавали, насколько им повезло. Марис, прорвавшийся на вторую ступень, мог какое-то время противостоять кошке в одиночку. Лиза помогала ему контрактом огня, Аллан и его сестра отвлекали зверя, время от времени посылая в него слова Творца. «Даже вчетвером они еле-еле справились, с большим трудом заманив тварь в земляную ловушку», где Марис, наконец, сумел запереть ее в камне и уничтожить, пронзив мечом голову. Если бы хоть что-то пошло не так, они бы, скорее всего, уже варились в желудке у зверя. Слегка отдышавшись, Лиза сплюнула на обугленный труп и в один прыжок, оказавшись рядом с Алланом, забрала его копье. «И чего расселись?» — рявкнула она на ребят. «Бой еще не окончен!» Перешагнув через блондина и едва не ударив Анну по голове древком, девушка сорвалась с места, убегая в сторону ледяной пещеры. Несколько мгновений Марис глупо смотрел ей вслед, после чего выругался, вскочил на ноги и припустил следом на ходу, придерживая ножны фамильного меча. Ох, прикрыла рот ладошкой Анна, сообразив, куда они помчались. «Эдван...» «Первый побери!» «Ты иди вперед, помоги!» «Сказал Алан сестре, а я...» «Я догоню». «Нет», — покачала головой девушка, — «не догонишь. К тому же у тебя нет оружия. Они смогут постоять за себя, если что-то случится, а ты нет». «Я что, по-твоему, настолько бесполезный?» — тихо спросил парень. На Алана было жалко смотреть. «Ты ранен, дурак». Анна постаралась выдать самую милую из всех своих улыбок. «И без копья. Не думай лишнего и просто позволь сестренке позаботиться о тебе». Я начал было Аллан, но тут же захлопнул рот, не найдя что сказать. Ему было ужасно стыдно за свою слабость. Мало того, что он был слабейшим в группе, так теперь еще и тормозил остальных, потому что единственный получил в бою с Хассирой серьезную травму. А что, если Эдвану сейчас нужна помощь целителя? Он ведь сражался с вожаком в одиночку. Зарычав со злости блондин, жадно втянул атру из окружающего воздуха, и, поднявшись на единственную здоровую ногу, поскакал вслед за Лизой. Анна, глядя на брата, поджала губы и неодобрительно покачала головой. Алан, «Что?» Резко обернулся парень и чуть не упал в сугроб, сбитый прилетевшим копьем. «Чтобы опираться!» пояснила она, и Алан, кивнув в ответ, попрыгал дальше, пользуясь копьем вместо длинного костыля. От скалык, который Эдван увел вожака рысь, сиротливо выглядывала лишь верхушка. Сошедшая лавина, точно вышедшая из берегов снежная река, затопила с собой всю опушку и еще шагов двести вглубь леса. Добежав до этого огромного снежного холма, Лиза невольно затормозила и прислушалась. Вокруг было тихо. Неестественно тихо. Только слабые колебания атры вокруг свидетельствовали о том, что совсем недавно здесь отгремело сражение. Сглотнув, Лиза побледнела от ужаса. Если вокруг тишина, значит, бой уже закончился. Тогда кто победил? Эдван? Точно Эдван, по-другому и быть не могло. Но где же он? Закусив губу, она взбежала на насыпи и, добравшись до макушек первых сосен, заметалась по снегу, стараясь найти или почувствовать хоть какие-то следы Лаута. От одной только мысли, что он сейчас может быть похоронен где-то здесь, под толщей снега и льда, ее сердце обливалось кровью. Лиза проверила с другой стороны сошедшей лавины, быстро пробежалась вдоль опушки, даже немного зашла вглубь, обшарив взглядом каждую елку в поле зрения, но... Почему-то здесь никого не было. Тишина, сосны и глубокий снег ни следа от гремевшей битвы, ни капли крови, ни одного опаленного или расколотого дерева. Эта пустота пугала девушку даже сильнее самых страшных предположений. Она прекрасно помнила, как небеса вдруг разделились надвое от удара огромной молнии, помнила отголоски грома, которые, казалось, до сих пор отзывались где-то внутри, и грохот, стоявший в лесу во время битвы. «Может, они ушли дальше?» «Чувствуешь что-нибудь?» — Обеспокоенно спросил Марис, оглядываясь по сторонам. Он тоже не ощущал ни одного живого человека под толщей снега. Но в отличие от Лизы, не забывал внимательно посматривать на свое окружение, ожидая возможной атаки твари, управляющей разумом, и изо всех сил надеялся, что она не последует. «Нет, не чувствую!» — рявкнула в ответ девушка. Она рванула вперед со скоростью метеора, преодолела около пяти сотен шагов и, обшарив лес вернулась назад. Стояла тишина, и единственными следами битвы, которые все же удалось обнаружить, были несколько расколотых ударами молнии деревьев до пара проталин неподалеку. Ребята обошли лес вокруг огромного снежного холма, несколько раз проверили и верхушку сошедшей лавины, но ничего так и не нашли. Никаких следов. И чем дольше продолжались эти бесплодные поиски, тем быстрее таяла надежда и мрачнее становились их лица. Через десяток минут Лиза уже трясло. Ее мысли путались, к горлу подкатил ком. Неверие, злость, страх и отчаяние сплелись в душе девушки тугим клубком. Она уже толком не соображала, что делает, и просто слепо металась от сосны к сосне, за всех сил пытаясь найти хоть что-нибудь. Хоть какую-то зацепку, след, знак, что-то. Но словно в насмешку видела перед собой лишь снег, да торчащие из него стволы деревьев и зеленые колючки. Марис угрюмо смотрел ей в спину и молча перебирал ногами, внимательно поглядывая по сторонам. Он уже полчаса назад понял, что никакого лаута под завалом нет. А если вдруг и есть... То он точно не хочет это видеть. И все же самую страшную версию он отвергал как мог. Ему тоже хотелось верить в победу друга, потому что в ином случае, в ином случае где-то рядом бродит тварь, способная управлять разумом, которую нельзя увидеть, услышать или почувствовать. От одной только мысли о том, что его в любой момент могут прикончить, заставляла парня обливаться холодным потом, Анна пристроилась позади Мариса, грустно рассматривая глубокий снег под ногами, а Аллан хромал последним сквозь зубы, проклиная мерзких тварей, первого и хозяина лесов в особенности. Вдруг Лиза резко остановилась и, заметив, что-то среди деревьев помчалась в сторону своей находки. Слабый огонек надежды шевельнулся внутри ребят. Но когда они догнали девушку всего через полсотни шагов, этот огонек погас окончательно. Увидев, что же привлекло внимание подруги, Анна охнула, закрыв рот ладошками. Марис выругался и пнулся со злости соседнее дерево, а Алан, тяжело вздохнув, закрыл глаза ладонью с трудом, сдерживая рвущиеся наружу слезы. Только Лиза не проронила ни слова. Она с широко раскрытыми глазами взирала на расколотый надвое ствол сосны, из которого торчала рукоять. «Рукоять костяного меча Эдвана». Губы девушки задрожали. «Нет!» — пробормотала она, трясущейся рукой, касаясь оружия. «Нет! Нет!» С хрустом клинок вырвался из плена, а через миг сокрушительной мощи пинок разнес на куски несчастное дерево. Лиза рухнула на колени у обгорелого ствола и завыла, не в силах сдержать боль утраты. Воздух вокруг нее дрожал от жара, а снег под ногами стремительно таял. Но девушка не обращала на это никакого внимания. «Не верю!» — ревела она, сжимая в руках меч Лаута. Через минуту она достигла земли, вытопив в снежном холме огромную яму, края которой все расширялись. Правда, вода, вместо того, чтобы стекать внутрь, повинуясь воле дочери семьи Лин, причудливым образом стягивалась по стенкам в один небольшой ручеек и уходила прочь. Дальше по склону. Анна вовсе не хотела, чтобы подруга с горя сварила себя заживо, ведь вся жидкость, что приближалась к брюнетке, тут же закипала и быстро испарялась. Ребята молча стояли у края ямы, и никто из них не решался утешить подругу, прекрасно понимая, что слова не смогут заглушить боль утраты. К тому же они чувствовали примерно то же самое. Словно только что кто-то вырвал кусок из самой души. Вдруг Марис подобрался и, нахмурившись, положил ладонь на рукоять фамильного меча. «Лиза?» «Тихо, но все же настойчиво позвал парень, глядя куда-то вглубь леса. Заканчивай». «Дай ей успокоиться», — зашипела на него Анна, но тут же замолчала, проследив за взглядом юноши. Вдалеке, между голыми стволами деревьев, то и дело мелькали какие-то темные фигуры. «Надо уходить. Быстро, пока нас не обнаружили», — приказал Марис, прячась за сосной. Анна мгновенно скрылась за ним, а ее брат, заметив наконец угрозу, спустился в яму и тут же чуть не выпрыгнул обратно, глотнув горячего пара. Внутри было жарко, как в настоящей бане. Лиза осторожно позвал Алан, не решаясь подойти к всхлипывающей девушке ближе, чем на 10 шагов. «Я тоже не верю, что Эдван погиб». «Он жив!» Сорвавшимся голосом крикнула та «Я чувствую!» и ударила себя в грудь. «Да». — кивнул блондин. — Но сейчас нам надо уходить. Твари скоро будут здесь. Всхлипывания резко прекратились. — Твари? — хрипло переспросила Лиза. Слезы на ее лице мгновенно высохли, а воздух вокруг резко похолодел, словно весь жар куда-то втянули. На щеках девушки заиграли желваки, она медленно повернула голову Калону и одарила его настолько злым взглядом, что тот невольно попятился, вжимаясь в подтаявший снег. Лиза поднялась с земли копьё и медленно, поднявшись на ноги, шагнула к другу, нависая над ним. И почему-то сейчас парню казалось, будто бы от нее исходила куда большая угроза, чем от недавно убитой Хассиры. Под прямым взглядом Лизы он чувствовал, как его ноги становятся ватными, а сердце от чего-то бьется быстрее. Лишь через несколько секунд до него дошло, что она все еще ждет ответа, и Аллен сглотнув, медленно кивнул. «Они заплатят», — прошипела она и резко выпрыгнула наружу, оставив в земле две глубокие вмятины. Лиза заметила темные силуэты зверей почти мгновенно и сразу же помчалась к ним навстречу, сжимая меч Эдвана в левой руке. Фигура девушки обернулась смазанной тенью, она неслась так быстро, что даже Марис не смог догнать ее сразу. В душе Лизы больше не было места страху, горю и отчаянию. Все эти чувства исчезли в яме, сменившись слепой, даже безумной верой в то, что любимый жив. Верой, гневом и болью, источник которой она не могла понять. Эти чувства клокотали внутри, заставляли саму атру бушевать неудержимым штормом, обращая ее в огонь, неистовое пламя, «Вся ярость которого вот-вот обрушится на тех, кто, по мнению девушки, был виноват в случившемся. Тварей!» Она жадно втягивала атру из окружающего мира, стараясь прямо на бегу восполнить запасы. Зеленый сосуд трясся от напряжения. Двенадцать колец пульсировали, как второе сердце, а их очертания время от времени смазывались, словно они были готовы вот-вот оплавиться». Откликаясь на ярость хозяйки, энергия бушевала внутри, кипела, клокотала и... сжималась. Обратившись густым туманом, она уплотнялась все сильнее и сильнее, пока не превратилась в каплю жидкости холодного синего цвета. Словно жидкое алхимическое пламя. И в этот самый миг печать контракта на сосуде, которая ярко пульсировала в такт кольцам сосуда, начала разрушаться. Линии древнего магического знака, скрепляющего договор с хранителем огня, ранее яркие и красные, вдруг почернели, истончились, и теперь напоминали цветом медленно угасающие угли. Однако Лиза, полностью поглощенная погоней, так и не заметила этих изменений. Она добралась до цели меньше, чем за минуту бега. Очень быстро темные силуэты, что мелькали между деревьями, превратились в крупных обезьян, облаченных в странные меховые одежды и вооруженных тяжелыми копьями. Невнимательный глаз мог бы даже перепутать их издалека с людьми, настолько они были похожи комплекцией. Только хвост выделялся. Однако охваченная гневом девушка не утруждала себя разглядыванием отличий. Ей было достаточно шерсти и уродливой обезьяньей морды, чтобы понять, кто перед ней находится. Молнии, вылетев из-за дерева перед группой из шести тварей, Она с мигом определила самую здоровую и с силой метнула в неё копьё. Раскаленная добила оружие, словно стрела адского пламени пронзила тварь насквозь, оставив в груди дыру с обугленными краями. Зверь не успел даже толком удивиться, лишь вытращил глаза от вспышки боли, а через миг уродливая голова упала на землю, отрубленная костяным клинком. Несколько копий тут же понеслись к Лизе, но та... Ушла, отскочив от тварей шагов на двадцать, и разразилась шквалом огненных снарядов, обрушив на проклятых макак всю мощь своего контракта. За неполных десять секунд участок леса обернулся адским пожарищем, покрытым густым туманом от испарившегося снега. Оглядев результат своих атак, девушка скрипнула зубами от досады. На земле лежал лишь один обгорелый труп. Остальные обезьяны сумели избежать объятий пламени и сейчас прятались где-то в тумане. Руг! Туту! -ту, тварь! Как она посмела! Убьем ее! Прозвучал грубый бас откуда-то слева. Язык был чем-то похож на древнее наречие, но Лиза все равно не поняла ни слова. Нет! везгливо ответил ему другой, Она не одна! Бежим! Девушка среагировала мгновенно, метнув два огненных шара на звук, но тут же пригнулась, пропуская над головой укол копья. Зрычав от злости, она окуталась пламенем сама и, отклонив клинком следующий удар копья, резко сблизилась с тварью и ударила раскаленным кулаком прямо в мерзкую харю. Обезьяна выпустила оружие из лап и завизжала, пытаясь отбиться кулаками, но шансов у нее уже не было. Костяной меч вошел в сердце зверя, и пламя девушки тут же превратило орган в пепел. Тело еще не успело рухнуть на землю, а Лиза уже отпрыгнула в сторону, готовая встретить атаку следующей твари, но... Ее не последовало, только быстро затихающий топот множество лап доносился вдалеке. «Не уйдете!» — прорычала девушка, и, подхватив вражеское копье, бросилась в погоню. Охваченная пламенем, Лиза, подобно адской комете, мчалась сквозь лес, оставляя за собой шлейф дрожащего воздуха и густого пара. Она медленно нагоняла твари, не обращая внимания на то, что атры в ее сосуде осталось совсем немного. Пелена ярости застилала ее глаза, требуя убить этих тварей прямо здесь и прямо сейчас. Но вдруг Лиза заметила какое-то движение сзади. Она, не глядя, бросила за спину сгусток пламени, резко затормозила и тут же ударила копьем, разворачиваясь. Однако наконечник пронзил лишь воздух, а через миг чьи-то могучие руки сдавили ее в медвежьих объятиях. Впрочем, обладателя этих рук она очень быстро узнала. «Отпусти меня, ублюдок, я убью их!» — заорала она. «Дура, это ловушка, надо уходить!» Шипел парень ей в ухо изо всех сил, удерживая бьющуюся в захвате Лизу, которая сейчас больше походила на живой факел. Плевать, я убью их всех, всех, до да единой! Хватит! рявкнул Марис, ударив лбом ей в затылок. Они бегут за подмогой, а у тебя уже кончается атра. Даже вырваться из захвата не можешь, а все хочешь драться. Сдохнуть хочешь, дура! Эдван бы точно не хотел, чтобы ты померла так глупо. Первый тебя задери, ублюдок! Ненавижу! Ненавижу тебя! Гневный крик Лизы оборвался на полуслове. Марису надоело ждать, пока она перебесится, и он просто вырубил ее, огрев каменным кулаком по макушке. Девушка обмякла в руках юноши, и он, покачав головой, взвалил ее себе на плечо и помчался обратно. Присутствие этих странных обезьян в лесу его совсем не радовало. Нужно было поскорее убираться отсюда.